Глава 12. Алиса чмокнула Сурена в щеку и уехала на работу, чтобы оформить краткосрочный отпуск. Давтян остался один. Вид раскрытого чемодана с ворохом тонких блузок и шелкового белья вызвал у него глупую улыбку. В его жизни появилась молодая женщина. Это радовало взор и тревожило подсознание. Позавтраков, Давтян обнаружил, что холодильник практически пуст. Он оделся, вышел из дома и направился в ближайший супермаркет. В первый же день напрягать девушку хозяйственными заботами он посчитал неуместным. Достаточно той радости, что она подарила ему в постели. Даже утром после секса, когда Сурену было так хорошо, Алиса продолжала нервничать. Он слушал ее и соглашался. «Надо проявлять осторожность», ласкал девушку и уверял, что у него дома она в безопасности. Сейчас, когда его пальцы сжимали неупругие упругие женские ягодицы, а пакеты с продуктами, в душе Довтяна росло беспокойство. Как выглядит Денис Никитин после восьми лет лишения свободы? В колонии бывший молодой ученый наверняка сильно изменился. А вдруг Никитин выслеживает его? Если он мстит жене, которую любил, то уж главного виновника своих бед с радостью уничтожит. От невеселых мыслей пульс участился. Довтян укорял себя. Как же беспечно он поступил, отправившись за продуктами. Следить в магазине очень удобно, да и сейчас на улице он беззащитен. Давтян обернулся, мужчина, шедший за ним, свернул к остановке. Делает вид, или это случайный прохожий? Тревожные мысли нарастали, глазки бегали в поисках опасности. С тех пор, как он ловко упек за решетку непрактичного Никитина, Давтян разбогател, переехал в другой район, сменил квартиру, машину, работу, но имя-то его осталось прежним. Такому умнику, как Никитин, вычислить место жительства врага не составит труда. А может и того проще. Денис проследил за Алисой от ее квартиры. Девушка потеряла голову от страха, не заметила слежки и привела озлобленного мстителя прямо к цели. Так это или нет? Надо позвонить Алисе, Пусть вспомнит детали. Если Никитин охотится за ним, нужно что-то предпринять. Он достал трубку, оживил дисплей. Черт, Алиса собиралась сменить номер и отключила телефон. Ждать ее возвращения? Бездействие изматывает. Он знает, где она работает. Нужно ехать к ней. Нельзя терять время. Давтян поспешил к своему автомобилю, свалил пакеты за водительское кресло и нажал педаль газа. Выехав на проспект, он скрипнул от досады зубами. Его роскошный белый Бентли-континенталь, которым он так гордился, выделялся в потоке легковушек, как дельфин-альбинос среди стая рыб. Следить за такой машиной проще простого. Он с тревогой смотрел в зеркала. Кажется, та серая машина все время тащится за ним, или вот эта черная? Да они все одинаковы. Он в сияющем Бентли, как звезда на подиуме. Нервы не выдержали. Давтян бросил машину на обочине и спустился в метро. Но и здесь он выделялся стильным итальянским пальто и белым шарфом среди однородной массы в стандартных куртках. Любовь к показной роскоши сыграла с ним злую шутку. Давтян предпринял меры осторожности. Входил и выходил из вагона, в последний момент спешил по эскалатору, приглядывался к окружающим. Черт, как сейчас выглядит Никитин. Он может быть где-то рядом и ждет удобного случая для нападения. Уверенности, что Давтян оторвался от вероятной слежки, не было. Около аптеки, в которой работала Алиса, Давтян заметил подозрительного типа. По фигуре здоровяк, на Никитина не похож, и тут же пронзила страшная догадка. У хитрого Дениса может быть сообщник, тогда вообще не убережешься. Сура Нашотович затаился. Его опасения подтвердились. Как только из аптеки вышла Алиса, здоровяк перегородил ей дорогу. Давтян вжал голову. Спасать девушку или бежать самому? Вверх взяла врожденная гибкость. Не ввязываться в драку. Действовать из-под тишка. Здоровяк о чем-то поговорил с Алисой и вскоре ушел. Сурен выждал минуту и вышел навстречу девушке. «Кто это был?» – с тревогой спросил он. «Тупой мент вопроса задавал». «Полицейский?» – удивился Давтян. Оперативник Майоров, по поручению следователя Петелиной, выясняют, от чего умер Волков. О чем он спрашивал? О коньяке. Саша пришел с бутылкой или без? И с какой именно бутылкой? И что? В бутылке коньяка ничего не нашли. Думают, что я ее подменила. Придурки. Ты рассказала про астры? Ага, как же. Они посчитают, что я свихнулась. При вскрытии тоже ничего не нашли. Смерть от естественных причин. С издевкой процедила Алиса. «Они не знают, на что способен Никитин, черт бы его побрал!» Давтяна смотрелся. «Ты прямиком приехала ко мне? Слежку за собой не заметила?» «Не знаю. А ты припомни!» «Ничего я не помню!» – истерично ответила Алиса. «Ладно, успокойся!» – поддержал Сурен, хотя сам продолжал нервничать. «Если это сделал Денис, то не только тебе надо опасаться!» «Поехали отсюда!» Они на такси вернулись к машине Давтяна, пересели в Бентли. В роскошном автомобиле девушка оттаяла, страх в ее глазах сменился интересом к изысканному интерьеру. Давтян, напротив, забирая пакеты из машины, терзался новыми сомнениями. Бентли стоял без присмотра часа полтора, в машину могли залезть и отравить продукты. Да, следов взлома он не заметил, но кто знает, с какими умельцами Никитин мог познакомиться в колонии. Профессиональный угонщик на раз-два вскроет любую тачку. Они поднялись в квартиру. Давтян запер дверь на два замка, сел в кресло, отдышался, но внутренняя дрожь не отпускала. «Приготовь что-нибудь», — попросил он Алису. Девушка ушла на кухню. «Рюмка коньяка — верный способ снять напряжение, а лучше две или три», — решил Давтян. Он открыл купленную сегодня бутылку армянского коньяка и тут же забеспокоился. Он забыл рассмотреть пробку перед открытием. Кажется, фольга на колпачке была чуть смята, да и пробка какая-то ненадежная. Он принюхался и поморщился. Вроде бы запах обычный. А если нет? Он имеет дело с гением химии, который способен на такие чудеса. Лучше не рисковать. У него есть проверенный старый коньяк, привезенный из Армении. Давтян достал из бара открытую бутылку коньяка. Он пил из нее вчера, когда успокаивал Алису, и ничего. Проверенный вариант надежнее, чем бутылка, пролежавшая без присмотра в оставленном автомобиле. Он наполнил рюмку, выпил, прислушался к организму. Нормально. Чтобы снять жуткий стресс, надо выпить больше. Давтян опустошил еще одну рюмку. Крепкий алкоголь приятным ручейком скользнул по горлу и вдруг отозвался жжением в желудке. Огонь внутри нарастал, дышать стало тяжело, Сурен запаниковал и прохрипел. «Алиса! Алиса!»